Глава 6. Пересечение. Эдик в этом мире был немного высокого мнения о себе. Его манера говорить с собеседниками всегда предполагала закатывание глаз, разведение рук в стороны и другие подобные элементы диалога, когда собеседник считает, что говорит очевидные вещи, которые очевидны далеко не всем. В общем и целом, мы успели подать несколько объявлений в паблике города, позвонили на радиостанцию вовремя. Зрительских приветов и не заметили, как наступило 8:00 вечера. На форумах и в соцсетях это звалось куча шутников. По телефону, оставленному на радио, никто не позвонил. Среди всех откликов, шуток и очевидных ролевиков, которые откровенно переигрывали в ответах пафосными речами, я всё же нашёл два интересных сообщения. В первом человек утверждал, что уже несколько месяцев живёт в этом мире. Уже успела освоиться и даже дал совет, что делать дальше. Я посчитал его выдумщиком, поэтому не стал зачитывать сообщение друзьям. А вот второе сообщение было гораздо интереснее. В нём молодой человек с ником Марко Поло утверждал, что уже четвёртый день не может понять, что с ним происходит. Смотрите, как будто бы мой случай. Похоже на то, пиши ему, вам нужно встретиться. Было очень странно писать незнакомому человеку и предлагать встречу под таким фантастическим предлогом, но не страннее того, что со мной произошло. Кажется, ответил: "Предлагает встретиться в центре, на бульваре Мира, возле фонтана. Это где?" "Полчаса езды на троллейбусе. Пиши, что будешь там в 9." Перед выходом мы выпили ещё по кружке чая, который, на удивление, был чертовски хорош. Эдик точно знал в нём толк. Марина всё время помалкивала, но когда мы всё же вышли на улицу, она взяла меня под руку. Не знаю, мой ты Андрей или нет, но думаю, что судьба нас сводит не просто так. Я так понимаю, что через пару часов мы с тобой расстанемся. Я не знаю. Довольно забавно наблюдать за тобой, когда ты такой растерянный. Обычно ты уверен в себе, собран, а тут как потерявшийся котёнок. Марина прижалась к моему плечу и сочувственно заглянула в глаза. В каком-то смысле так и есть. Не расстраивайся. Думаю, что мы все вместе найдём выход. Даже если завтра к нам вернётся наш Андрей, я думаю, что Эдик будет искать, как тебе помочь. Не сдавайся и найдёшь выход. Ты всегда находил. Её подбадривающие слова подействовали, и я улыбнулся. Спасибо, Марина. Скажи, а как мы встретились? Что? Хочешь свою Марину закадрить? Возможно. Мы вместе учились с тобой в одном университете. Только ты на гуманитарном направлении, управленец, а я на техническом, физик-ядерщик. Ты откуда-то узнал, что мои любимые цветы фиалки, и во время перемены между парами подкинул мне горшок с фиалками на парту. Было так нелепо и в то же самое время мило. За такими странными разговорами мы добрались до места встречи. До 9 вечера было ещё немного времени, которое нужно было чем-то скоротать. Неподалёку я увидел автомат с мороженым. По мороженке? А давай, платить-то, знаешь как? Нет, ещё ни разу не приходилось. Привязка по биометрии. Подходишь к автомату, запрашиваешь нужный товар, автомат сам скажет, что и куда приложить. На счёт запишется временный долг или спишется с баланса, если у тебя отрицательный. А у тебя отрицательный. Мы как раз в отпуск собирались после конференции. Я не торопясь подошёл к автомату. Периодически к нему подходили люди, делали какой-то заказ, то прикладывали палец к светящейся табличке на уровне, то прислонялись глазом к стеклу сверху. Видимо, из соображений безопасности. Система оплаты требовала разные биометрические данные. Очередь дошла и до меня, я подошёл ближе. Добрый день, Андрей. Ваш заказ. Ещё и система распознавания изображений. Два пломбира и шоколадный стаканчик. Заказ принят. Приложите палец к датчику. Датчик отпечатков пальцев засветился, и я приложил к нему большой палец. Ошибка. Отпечаток не распознан. Приложите другой палец. Я попеременно попытался приложить то один, то другой палец, но машина всё так же выдавала ошибку. После очередной попытки автомат провозгласил невозможность считывания отпечатков пальцев. Отпечаток не распознан. Включена резервная система распознавания сетчатки глаза. Прислонитесь к считывателю. На уровне моей головы засветилась рамка вокруг небольшого стёклышка. Я прислонился к нему, но машина вновь выдала ошибку. Сетчатка не опознана. Визуальный портрет не совпадает с отпечатками пальцев и сетчаткой глаз, хранящихся в базе. Во избежание недоразумений, просим вас оставаться на месте. Активирована служба предотвращения мошеннических действий. Я не успел толком сообразить, как вокруг меня прямо из земли вылезла железная клетка. Прохожие мельком глянули на меня и спокойно зашагали дальше. Видимо, это было рядовое явление. Ко мне подбежали Эдуард и Марина. «Только не дергайся, а то будет хуже. Сейчас приедет служба, все проверит, мы подтвердим, что ты не мошенник и отправимся дальше по своим делам». Эдик задумчиво потер подбородок. «Да, с этого я не учел. Почему-то я посчитал, что у тебя изменяется только настройка на волну. Но, видимо, ты также вносишь какие-то возмущения не только в сознание, но и в тело. Допустим, датчик отпечатков пальцев и так периодически барахлил. Любые повреждения на пальцах, микроскопические царапины и система может выдать ошибку. Но считыватель сетчатки ошибаться не может. Рисунок радужной оболочки очень тяжело повредить. «Эдик, мне-то что с этим делать?» «Просто жди!» «А как же Марка Пола?» «Вашу встречу придется отложить. Ты в любом случае отсюда не уйдешь, пока твоя личность не подтвердится. Извини». Через какое-то время на площадь приехал и остановился небольшой служебный автомобиль, из которого не торопясь вывалился довольно грузный мужчина в служебной форме. Он подошёл к нам, молча всех оглядел, посмотрел на меня и задал единственный вопрос. Вашу личность кто-то может подтвердить? Мои друзья, Эдуард и Марина. Отлично, значит, завтра вас спокойно отпустим домой. Как завтра? Можно ли ускорить этот процесс? Рабочий день закончился. Нам предстоит подтвердить личности ваших друзей и вашу, а также внести корректировки в базу. Вазни довольно много, но ночью не получится вас выпустить в любом случае. Таковы правила. Я обречённо посмотрел на своих друзей, понимая, что скорее всего завтра в этом мире для меня уже не наступит. Лёжа на кушетке в одиночном СИЗО, я прокручивал весь день в голове, пытаясь понять, что делать дальше. После того, как меня приняли, сотрудники местных правоохранительных органов долго не могли понять, что со мной делать. Программа упорно не хотела признавать меня собой, хотя чисто визуальный осмотр, в том числе теми сотрудниками, которые были в это время ещё на рабочем месте, выдавал полное сходство, как отпечатков пальцев, так и сетчатки. Но, видимо, программа находила какие-то достаточно значимые отличия, поэтому меня оставили до следующего дня в следственном изоляторе. Эдуард напоследок ещё раз дал совет поискать соратников всеми возможными способами и пообещал, что со своей стороны постарается что-нибудь предпринять. Хотя лично я на него не надеялся. Не думаю, что он вообще может что-то подобное сделать. С другой стороны, он получил неопровержимые для него доказательства множественности миров. Возможно, что-то и получится. Марина до сих пор сомневалась в моей идентичности, но всё равно пожелала удачи. Понятно было, что она ждёт возвращения своего Андрея и надеется на то, что завтра к ней вернётся именно он, тот человек, с которым она уже 3 года вместе. С этими мыслями я не заметил, как заснул. Сквозь сон я услышал, как милиционер, который остался на дежурстве, окликнул меня. Но поднять веки я уже не смог. Голова была настолько перегружена информацией, что я не удивился тому, что увидел во сне. А во сне я увидел самого себя, стоящего в комнате в окружении множества зеркал. В каждом из зеркал я выглядел немного по-другому. Где-то я был в деловом костюме, где-то в толстовке и спортивных штанах, а где-то стоял в гавайской рубашке и шортах. И эти множество зеркал отражали меня, отражали друг друга и уходили в бесконечность. Пройдя множество зеркал, я остановился возле одного из них, сильно отличавшегося от других. В отличие от всех остальных, в нём не было моего отражения. Зеркало какое-то время было абсолютно пустым. Я прислонился к нему, пытаясь понять, почему оно не отражает меня, но не смог ничего разглядеть. А потом оно немного прояснилось. Но увидел я там не себя. Я увидел больничную койку, на которой лежала Марина, а потом вторую, на которой лежал Фёдор Геннадьевич, и третью с Эдиком. Но как я ни старался, не смог разглядеть среди больничных коек четвёртую, с самим собой. Я оборачивался то в одну, то в другую сторону, и мои отражения повторяли мои действия, удивлённо озираясь по сторонам. В какой-то момент я заметил, что дальние отражения отражений начали трескаться, одно за другим и рассыпаться на мелкие части. А потом до меня начал доходить шум осколков рассыпающихся зеркал, волной стремившихся ко мне со всех сторон. Когда волна настигла ближайшие зеркала, и шум стал нестерпимым, Я в ужасе закрыл лицо руками и проснулся.